Теодред, мой единственный сын убит, значит, наследником быть Йомеру, моему племяннику. Но он будет сопровождать меня. Кому же доверить правление?» Вельможи и его начальники смолкли. Йовина из дома Йорла!» — раздался голос хамы в полной тишине. «Она отважная и не знает страха. Все любят ее». «Да будет так», — согласился Теодон.